Глава четвертая Путь в лес был тихим. Пасмурное небо порой моросило, и это было даже хуже ливня. Капли промочили капюшон, плах, штаны, холод медленно пропитывал ее. Айлет куталась в плащ, глядя на спину Террина, едущего перед ней. Он дождался ее, хоть и угрожал. Когда Айлет вышла из дома и пошла за своим конем, Террин окинул ее взглядом, от которого случилась бы катастрофа, но промолчал. Он, конечно, выглядел идеально и собранно, словно только что прибыл из каструма Брекер. Сколько у него было запасной одежды, если он выглядел так безупречно после вчерашнего. Они не говорили, пока выводили лошадей из Мелисендиса и закрывали ворота. Они не говорили, пока забирались на лошадей и выезжали в каменистую долину. Террин ехал впереди, а Элит не спорила, чтобы не ощущать спиной его неодобрительный взгляд. Судя по его напряженным плечам, он собирался молчать весь день. Ладно, спасение жизни друг другу в ведьмином лесу и не должно было вызвать связь между ними. Они и не должны были дружить или стать как брат и сестра по охоте. Он был ее соперником. Если он хотел дуться, пускай она не станет обижаться. И богиня, помоги, она не будет думать о том, в каком виде он застал ее прошлой ночью. Как их взгляды встретились, и его глаза расширились, вспыхнув жаром и смущением. Он сидел неподалеку у огня с голой грудью, и теплое сияние озаряло его мускулы. Вода с темных кудрей капала на широкие плечи. Невыносимый мужчина. Винатрикс поправила хватку на поводьях чести вора. И снова захотела, чтобы Ларанта была с ней. Отчасти хотелось вытащить в и призвать тень, ощутить утешающую близость. Но Айлит выдохнула Терен не спустит ей этого. Хороший эвандарянец не призывает силу тени без повода. Стало, видно, лиственный лес. Терен вошел первым, пропал в серых ветках, еще покрытых мокрыми коричневыми листьями, Айлит последовала за ним. Хоть эта часть леса и выглядела так же, как и весь остальной лес, она считала, что узнала это место. Они пересекали пейзаж почти по прямой, не искали дороги и тропы, так же, как Лоранта, когда вела Айлит в тот день за нитью проклятия. Деревья вскоре стали редеть. Айлит поежилась, ощутив дрожь музыки великого барьера. Огромная чаропесня удерживала ведьмин лес в границах. Через несколько минут девушка увидела чистую землю, где лес отодвинулся на пару ярдов от барьера, словно боялся его трогать, боялся приближаться к тьме на другой стороне. Без сил тени Айлет не видела сами чары, они казались ее смертным глазам туманом. И за тем туманом, прижимаясь к земле, словно хищник, ждущий момента, был ведьмин лес. Последнее проклятие жуткой Адиль. Айлет поежилась. От взгляда на те глубины теней ее горло сжалось, словно она вдохнула обливец. Ледяное купание ночью не смыло весь запах заразы и гнили, пропитавшей ее до костей. Террин спрыгнул с седла и прошел к чистой земле. Его темные щеки стали бледнее. Напряжение его челюсти и шеи показали Айлет что он испытывал то же отвращение, что и она, желая уехать отсюда, убежать от ведьминого леса. Но их ждала работа. Айлик спешилась, привязала по воде Честибора к дереву. Если она не ошиблась, это было то же дерево, куда она привязывала его вчера. Трава и кусты вокруг были общипаны. Терен привел их туда, куда нужно, без силы ее тени. Айлик невольно была впечатлена но это не поможет им найти дневник, дневник Нейна. Это задание требовало сверхъестественной силы. Следя за Террином, медленно идущим к барьеру, Айлит вытащила пожелтевший Вокас из чехла на поясе, хоть форма была той же, что и у ее флейты, Вокас ощущался чужим в ее руках, пока она раздвигала его, и все же она поднесла мунштук к губам и приготовилась вызвать тень но она не стала начинать песнь призыва, а смотрела, как ее товарищ винатор подходит ближе к барьеру. Что-то в линии его плеч беспокоило ее. Он видел что-то на другой стороне? Почему он был так близко? Она предпочитала не смотреть больше сквозь те чары. Почему Нейн решил пересечь барьер? Вопрос ударил снова, хотя она уже много раз думала о нем с тех пор, как заметила изломанное тело бледного винатора за чарами барьера. Это был отчаянный поступок. Его могли поймать и унести туда, или за ним гнались. Ответы не могли появиться сами. И Терен, хотя и был близко к туману, не мог их выследить. Им нужно было отыскать в нем. сжала мунштук губами и заиграла песнь призыва. Сначала зазвучал низкий гул отдаваясь в земле под ее ногами эхом. Может, инструмент звучал ниже ее прошлого, но звук был хорошей основой, на которой она строила сложную мелодию. Эта мелодия звучала из второй головки флейты. Сложные ноты сначала вылетали робко, Айлет привыкала к новому инструменту и по пути набирала скорость. Эта музыка отличалась от мелодий «Смертного мира». Она была сложнее, и большую ее часть смертные уши не слышали. Когда она хорошо играла, Айлит знала, что чаропесни были ближе всего к языку, на котором говорили тени. И если она правильно играла, фразы сильно влияли на духов. Винатрикс закрыла глаза, погрузившись в чары. Во тьме за ее веками появился лес с высокими соснами. Она видела чаропесню, как серебряную нить, тянущуюся от нее в лес зацепилась за что-то, натянулась, потащила. Айлит ощущала вес Лоранты, которая лишь немного сопротивлялась, пока чары тянули ее ближе, к разуму Айлит. Тень появилась перед ней большим волком. Тряхнула с облегчением головой, когда подавление на ней ослабло. Глаза вспыхнули. — Охотимся, госпожа! — рьяно спросила тень. Айлит кивнула. Она закончила эту версию и заиграла песню приказа. «Мне нужно, чтобы ты нашла смертный след и шла по нему. Мужчина, которого мы ищем, мертв, но с ним был дневник, нам нужно найти его». Лоранта встряхнулась, Айлет видела по огню в ее глазах, что тень заинтригована. Ее тень не могла противостоять охоте, хотя предпочитала охотиться на живую добычу. Винатрикс закончила песню, гул держался еще миг после самой мелодии, а потом она свернула в окос и сказала «Выходи, Ларанта!» И ее тень-волк вылилась из разума в смертный мир. Она была чистым духом, незаметным для глаз других, но для Айлит она была почти настоящим волком. Винатрикс вытащила шелковый мешочек Кеффана из-под жилетки, ослабила шнурок, заглянула внутрь, и увидела густую прядь каштановых волос с сединой, перевязанную кожаным шнурком. Наверное, символ любви. Полезно теперь. Девушка вытащила волосы, протянула лоранте. Лоранта, как дух, не была ограничена смертными ощущениями. Слухом, зрением, обонянием ее восприятие было сложнее. Но для Айлит она выглядела, как большой черный волк, нюхающий предмет. Мертв. Почти сразу заявила Лоранта. Я его уже находила. Он мертв. Да, я знаю, ответила Айлит. Но мы ищем его дневник. Мы думаем, кто-то унес дневник из ведьминого леса. Винатор трогал дневник голыми руками. Сможешь найти его? Лоранта оскалилась, хотя для Айлит это выглядело как волчья усмешка. Я могу найти что угодно, заявила она. Айлет улыбнулась от энтузиазма тени и смотрела, как та прижимает нос к земле и ищет. Она так увлеклась, что потеряла почти весь облик волка и стала чернильным облаком, трепеща в паре дюймов над землей. Девушка взглянула на Терина. Тот был в стороне, все еще глядя на барьер. Он вызвал свою тень. Она не видела теневым зрением следы второго духа в нем. И вспомнив силу его тени, которую видела вчера, едва ли могла винить его. Винатрикс не хотела бы попытаться управлять таким сильным духом. Ей хватало Лоранты. Лоранта в это время в поисках подошла к Великому Барьеру. Если Айлит не ошибалась, она сосредоточилась на участке, который золотал вчера Терен после их приключения. Тубреш сделал Нейн, когда пытался сбежать. А кто-то другой закрыл ее за ним. Айлит нахмурилась. Логично было бы винатору Дутаму закрыть барьер. Но он отрицал это. Если не он, то кто? Других винаторов и винатрикс тут не было, верно? Холодок пробежал внутри Айлит. Она вспомнила, как лежала на алтаре. Ведьма ветра парализовала Айлит одним из ее ядов. Все семь выживших алых дьяволов когда-то состояли в ордене святого Эвандера, и они знали, как управляться с флейтами и ядами. Мог ли кто-нибудь из них сбежать и закрыть за собой великий барьер? Но каким инструментом? Нинейна. Айлит и Терин нашли его в Окас и Дитрудас на его теле в ведьмином лесу. Это было опасной загадкой, которая точно станет сложнее со временем. Вдруг темное облако, которым стала Лоранта, обрело форму волка и радостно рявкнуло. «Охота! Охота!» Айлет встрепенулась. Не позвав Террина, не взглянув, пошел ли он за ней, она побежала за тенью, следуя за духовной связью между ними. Лоранта вела ее от барьера в лес, направляясь на север. Сердце Айлет билось быстрее, ее душа отвлеклась от сомнений и усталости, которые одолевали ее в последние сутки. Трепет погони бурлил в ее крови. Это был образ ее жизни. Все тайны и обязанности могли подождать. Сейчас важна была только охота. Лоранда бежала по лесу, Айлет за ней, все дальше, быстрее, пока они обе не застыли. Лоранта в паре шагов впереди опустила голову и тихо зарычала. Айлит вглядывалась, используя восприятие тени. Она чувствовала смерть и гниение. — Я нашла след мертвого! — Лоранта оглянулась к Айлит. Он заканчивается тут! Винатрикс подошла, осторожно опуская ноги. Под темнеющей опавшей листвой... Она видела вытянутую руку скелета. Костлявые пальцы все еще сжимали кожаную обложку дневника Винатора. Тот, кто украл записи Нейна, уже встретил свой конец.